Глава 9. «Мэл» переступила порог незапертой Каэры и тихо выругалась, поминая самыми разнообразными эпитетами несчастных демонов. «Ох и кается же этим существам на необъятных просторах безмирья! Да что говорить о них, когда тут у девушки эмоции через край бьют, и все, по большому счету, негативные! Ну куда? Куда могла подеваться эта новенькая в такой час?» А жених ее о чем думал? Как он вообще посмел привести сюда девчонку? Ведь обещал, обещал никогда не делать этого, обещал, когда лечил ее, мел переломы после первой брачной ночи. Тогда она, напуганная и изнывающая от боли, рискнула подпустить к себе лишь его, ведь они с ним были из одного мира и одной расы. Обещал он, и потом, когда старался примирить ее с мужем, обещал, помогая ей приводить в чувство эссу, принесенную Алексом в Каэру после очередного по обещал, и что же, какова цена всем его обещаниям, раз он притащил в Карнаэл свою собственную аре. Мужчины, губы-брюнетки презрительно скривились. Все они только одним местом и думают. Глупо было верить его словам. Мэл фыкнула, прошипела себе под нос нелестные слова, касавшиеся как сильного пола в целом, так и одного конкретно взятого индивидуума, которого она считала своим лучшим другом, в частности девушка легким движением, отмеченной знаком руки, проверила магическую печать, снова что-то прошипела и принялась рисовать в воздухе давно заочные фигуры, восстанавливая невидимый щит. Закончив, она убедилась в активности новой печати, прикрыла дверь и двинулась исследовать помещение, смежное с большой комнатой. Одно за другим, пусто. И почему это ее не удивляло? «Ну и куда, идиотка кудрявая, тебя понесло на ночь глядя?» – с досадой спросила Мэл пустоту. Та, естественно, не ответила. Каэра Арацель сохранила отпечаток недавнего присутствия новенькой, но сейчас ее в ней не было, и этот факт сильно нервировал позднюю гостью. «Где искать девушку? Да и стоит ли? Ведь до пробуждения Карагов осталось не более тридцати минут». Нет уж, если глупая Аре жаждет отыскать массу сомнительных приключений на свою голову и другие части тела, это ее личное дело. Рисковать собственным здоровьем ради какой-то незнакомки Мэл не собиралась. Хватит с нее хлопот и с одной полуумной. Зачем ей вторая? И все же странно. Почему Арацельс не запер невесту? Или он сделал это специально? Провел один из своих экспериментов? Подонок. Мерзкий, гадкий. Нет. Чушь. «Не в его стиле так поступать с людьми. Он бы никогда, никогда не сделал подобного. Значит, новенькая сама виновата. Что ж, любопытство наказуемо. Пусть получит по заслугам». Чем больше девушка думала, расхаживая взад и вперед по просторной комнате, тем злее становились ее мысли. В принципе, она не питала антипатии к этой кудрявой, но разве что чуть-чуть. Просто ее отсутствие пугало – а страх очень хорошо подавлялся спасительной злостью. Подавлялся и вытеснялся, давая простор ядовитым мыслям и мрачным предположениям. Выходит, зря она пришла сюда, поменяла шило на мыло, оставила без присмотра одну чокнутую, чтобы явиться к другой, тоже не шибко умной, и не застать ее на месте. Отличное начало ночи. Самое время по этому поводу выпить и закусить, тем более, что на столе полно продуктов. Арацельс не поскупился на угощение для своей крали. «Демонова девка! Но что он в ней нашел?» Мэл ревновала и ничего не могла с собой поделать. Умом девушка понимала, что этот мужчина не принадлежит ей. Да и супруга в плане личных взаимоотношений она любила гораздо больше. Но первый хранитель был для нее как брат, который уделял ей много внимания. А теперь на горизонте появилась конкурентка. Появилась и сбежала. Хм... Может, оно и к лучшему? Нет. Нет, нет и нет. Красивое лицо брюнетки исказилось от отвращения к самой себе. Что за мерзкие думы занимают ее голову? Это все от страха. От страха за жизнь новенькой. Нравится, не нравится она ей. Какая разница? Лишь бы успела вернуться вовремя, дурочка несмышленная. Но зачем? Зачем она ушла? Потерев виски, поздняя визитерша подошла к столу и, взяв кружку, брезгливо осмотрела ее края. Выпить хотелось и сильно, но чистой посуды вокруг не наблюдалось, а пользоваться чужой желание не возникало. Повертев в руках ароматный напиток, девушка вдруг резко замерла, повела носом, а затем понюхала, поднеся чашку к своему побледневшему лицу. «Ох!» – выдохнула она, едва не уронив исследуемый предмет. Коснувшись каменной поверхности, кружка издала громкий стук – а вино жалобно хлюпнуло, выплеснув несколько капель на столешницу. «Сонный порошок! Да что же тут делается? Если новенькая это выпила, она уснет прямо в коридоре. Демонова ночь! Я собственноручно придушу тебя, Рацельс, вот только дождусь утра и придушу. Если решил усыпить невесту, то следовало лично влить ей это пойло в рот и проследить, чтобы спать она легла на твоей кровати, а не со входной дверью». «Говорила же, давай, приду! Нет, сам, сам он позаботится! Вот и позаботился, дурак!» Теперь уже Мэл не сомневалась, что блондин не желал зла своей аре. Наверняка девчонка вскрыла замок шпилькой или еще каким-нибудь острым предметом. Мало ли в женской сумочке водятся разной полезные ерунды. Хм, а была ли у нее сумка? Нет, подобного жена пятого хранителя не помнила. Да и важно ли это?» Маникюрные ножницы, как и заколки, новоявленную аре все равно за пределами магической печати не спасут. Но почему? Почему эти мужчины тащат сюда неуравновешенных идиоток, а не умных и осторожных женщин? Так хочется порой иметь понимающую подругу, пусть даже эту, кудрявую, а не играть роль сиделки для Эссы, у которой помутнение рассудка случилось через пару часов после того, как та появилась в Карнаэле. Бедный Алекс, он до сих пор пытается вытрясти из нее дурь. «Да куда там? Семь побегов за год, вопреки общим усилиям местных обитателей. Как она вообще живой осталась после таких приключений? Или на сумасшедших все, как на кошках, заживает? На этой уж точно!» Мэл вздохнула и, обойдя стол, села на край большой скамьи. Мысли об Эссе кололись иглами проснувшейся совести и заставляли сожалеть о своем поступке. Не следовало оставлять Седую одну – Да, супруга шестого хранителя кивала и клялась, что не выйдет сегодня за пределы Каэры. И печать наложила в ее присутствие, и даже привет новенькой передала. Но как можно верить той, которая давным-давно в ссоре со своей головой? Принетка снова вздохнула. За двумя зайцами погналась. Вот и результат. Одна без присмотра, вторая вообще неизвестно где. Чудесная ночь. И даже выпить нечего. Бросив короткий взгляд на запястье, по которому мрачный вился черный рисунок, девушка с тоскливой обреченностью прошептала. Тридцать условных минут. Отсчет пошел, кудрявая. Давай уж, возвращайся, что ли. Окинув рассеянным взглядом продукты, гостья наткнулась на лежащую подаль тетрадь. За пирамидой из шоколадных плиток с той стороны стола ее не было заметно. Красные девичьи глаза сверкнули любопытством, и, придвинувшись к неожиданной находке ближе, Мэл осторожно коснулась раскрытого разворота. Отдернув руку, она яростно зашипела, в очередной раз помянув несчастных демонов. На лице брюнетки появилась болезненная гримаса, пальцы жгло, и она поспешно начала на них дуть, не забывая при этом ругаться. Что же за ночь такая? Еще дневное время не вышло, а нервы уже давным-давно сдали позиции, запутавшись в перекрестных сетях злости и страха. А что будет утром, когда хозяин обнаружит в своей Каэре не ту кореглазую девчонку, а ее, Мел? О, хорошего точно не будет. А ведь она хотела как лучше. Что там Алекс обычно говорит про благие намерения? Дорога ими в Срединный мир выложена или нет? Ах, да, в преисподнюю. Впрочем, одно и то же. Боль отступила быстро, и гостья снова принялась за тетрадь, но теперь, после красноречивого предупреждения, не рисковала ее трогать, лишь разглядывала, все больше удивляясь. Это был заветный дар, который Арацельс никогда ей не показывал. Да что там, она даже не предполагала, что таковой у него имеется. С его-то взглядами на вопросы женитьбы. Но он был и был активным, заветным даром. «Да как такое вообще возможно, если эти двое еще не прошли свадебного обряда? Почему тетрадь жила раньше времени? И главное, что из этого следует?» Ответов Мэл не знала, а любопытство требовало получить хоть какую-нибудь информацию. Поэтому лучшее, что она смогла придумать, это почитать раскрытые страницы». Они, к счастью, не кусались и не жглись, во всяком случае до тех пор, пока их не пытались потревожить чужие руки. Пробежавшись взглядом по фрагментам стихотворений слева, девушка прочла обведенную красным надпись справа лили Грим". Гримм». «Так-так, интересно, может, не совсем безнадежна эта ночь?» Под коротким названием располагался основной текст. «На лице у тебя алебастровый грим». Под глазами разводы от туши и слез. Сердце плачет в груди. Как же так, грим, Пол устелен ковром из рубиновых роз. Ты лежишь среди них в потемневшей фате. Лепестками покрыт белоснежный наряд. Где улыбка твоя? Жизнерадостность где? Платье порвано сверху, и ребра торчат. Твои руки раскинуты, взор к стекло. Смерть коснулась тебя поцелуем своим. Столько крови из вен среди роз натекло. Как же это случилось? Скажи, лилигрим. Только в мертвых устах не появится звук. Ты ушла, не прощаясь, ушла навсегда. Ускользнула, как птица из дрогнувших рук. А вчера говорила, что все ерунда. Твое нежное тело изодрано в кровь. Твоя брачная ночь стала пропуском в ад. Это плата такая у нас за любовь. Платье белое, траурный сменит наряд. Он сидит на полу в изголовье твоем. Смерть в глазах его, холод и мертвая мгла. Эту ночь провели вы в каэре вдвоем. Ночь любви. Ты ее пережить не смогла? Лилигрим, моя Лили, хрустальный бутон. Не забыть мне твоих вдохновенных речей. Жениха ты любила, но стоил ли он? Крика ужаса, боли смерти твоей успокойся же с миром земное дитя одинокое сердце познавшее страсть карнаэл ты явилась, смеясь и шутя, чтобы в каменных стенах навеки пропасть лили грим моя фея, мой ангел, мой сон, мой кошмар, моя память отчаяние стон ты считала что тем кто любим повезло, ты ошиблась малышка любовь это зло В розах черное платье, и муж твой вдовец. Ты вчера улыбалась, идя под венец. Как же гадко на сердце, и хочется взвыть. Никогда, Лили грим, мне тебя не забыть. Дочитав последние строчки, Мэл скривилась. Опустив взгляд вниз страницы, наткнулась на сделанную месяцем позже приписку. Восторженная мечтательница, бедная моя, Лили Грим а под ней с обозначенной в скобках даты полгода спустя красовалась короткая но весьма эмоциональная фраза лили глупый и мстительный ребенок девушка зло усмехнулась и мрачно добавила лицемерная стерва а не ребенок твоя лили грим сама такая дохнул ей в лицо порыв ледяного ветра а колючий холод призрачной руки обжег щеку Мел вздрогнула, резко подняла голову и встретилась взглядом с холодными глазами покойницы. О демоны! Как она могла забыть, что произносить имя этой мертвой твари в Карнаэле противопоказано? Какие-то секунды полупрозрачная фея сверлила брюнетку колючим взглядом водянисто-зеленых глаз, после чего плавно развернулась и направилась к выходу, постепенно тая на ходу. Где девчонка? Это твоя работа, да, Лили? Крикнула ей вслед брюнетка, лицо которой стало почти таким же белым, как у призрака. Ответом ей был тихий смех, от которого веяло могильным холодом. Девушка невольно поежилась, впала в прострацию, затем встряхнулась, покачала головой и снова начала ругаться. Сегодня она ставила один рекорд за другим. По глупости, по открытиям, а еще по сквернословию. И словно в поддержку ей из коридора раздалась не менее виртуозная брань, сильно напоминавшая любимые выражения Алекса, разве что произносились они женским голосом. Сердце Мел замерло и тут же сорвалось на бешеный ритм. «Вернулась!» – прошептала она, счастливо улыбаясь, и, торопливо выбравшись из-за массивного стола, побежала к двери. «Слава всем богам и демонам безмирие! Успела, дурочка кудрявая!» Сказать, что я впала в ступор, значит ничего не сказать. На запястье от белого цвета остались рожки до ножки, а эта проклятая дверь закрыта. Я что, адресом ошиблась? Да не может такого быть. Мне всегда удавалось отлично запоминать дорогу. К тому же нынешний маршрут имел длину максимум метров сто, включая один поворот. Тогда как понимать сей радостный сюрприз? Выманили из комнаты, напугали всякими глюками и отрезали путь к возвращению? У, -у, У, как же хочется отвернуть одну большеухую башню, которая сейчас этими самыми ушами не прикрывается от моих кровожадных взглядов. Благополучно спасенный из ловушки Ринга переминался с лапы на лапу возле моих сапог и, пряча виноватый взгляд, продолжал тупо жевать свою проклятую траву. Но что за маниакальная тяга! Еле выколупала этого мохнатого страдальца из серой кляксы на стене, в которую он вляпался одной лапой, да так на ней и висел, покачиваясь, как маятник в часах. По обрывкам остроконечных листьев, торчавших из самого центра странного нароста, можно было сделать вывод, что таким образом кто-то очень предприимчивый закрепил приманку для зверька. Поймав за хвост последнюю мысль, я нервно усмехнулась. Да уж, верх сообразительности, ха-ха. Вывод сделала. Да это и пятилетний ребенок заметить мог, как и вычислить намерения шутника. Ринга, забравшись по неровным камням стены, как по лестнице, сунул лапу в желеобразное вещество и тут же стал его пленником. То ли оно было живое, то ли просто обладало такими необычными свойствами. Но все, что в него погружалось, застревало там без возможности вырваться самостоятельно. И что же делал наш герой-травоискатель, вися и жалобно завывая на высоте метров полтора от пола? Он аккуратно ощипывал травку, клал ее в рот и методично пережевывал, не забывая при этом истошно пищать временами, вызывая меня на помощь. А я-то думала, что у наркоманов мозги затуманиваются. Как же? Совесть у них подыхает под грузом непреодолимого желания дозы. Во всяком случае, у этого конкретно взятого экземпляра дела обстояли именно так. Нож Арацельса пришелся очень даже кстати. Клякса, как выяснилось, боялась металла. Несколько минут она мужественно сопротивлялась, хищно кидалась на лезвие, с громким шипением шарахалась от него и снова нападала. Но в конечном итоге сдалась и с оскорбленным хлюпанием отползла подальше. Мне даже пришло в голову, что первый хранитель окропил к святой водой, отпугивающий всякую гадость, обитающую здесь» интересная гипотеза, а главное, от нее на сердце становилось как-то легче, когда за спиной раздавались странные вздохи и шепотки, будто стены переговаривались, а в глубине коридора мелькал изящный женский силуэт. Я даже слышала нежный, как звон хрусталя, смех, от которого холодели кончики пальцев и начинали дрожать колени. «Эссы мне с ее хохотом мало», Наверняка это очередная стукнутая на голову аре, которая шлялась по Карнаэлу в запретный час, дом с привидениями, не иначе. От твоего Фринга у явно недовольной кляксы, мне все казалось, что она на меня прыгнет от расстройства. Но, к счастью, этого не случилось. Я поспешила обратно в Каэру, мысленно вспоминая последовательность фигур для восстановления магической печати. И вот теперь. Мы вдвоем со зверьком стояли перед закрытой дверью и не могли войти в комнату, так как эта самая печать, целая и невредимая, крысилась на нас белыми вспышками и не желала пускать. «Офигеть можно! Я сплю, нет? Может, стоит вежливо постучаться, а кто-нибудь да откроет?» Стучаться не пришлось. Дверь резко распахнулась, и я увидела стоящую на пороге брюнетку. Мэл, кажется». Она была бледна, но счастлива, будто не я тут с перекошенной физиономией обивала пороги, а добрый волшебник с подарками. «Может, впустишь нас, а?» Решив, что сама девица, пребывая в таком блаженном состоянии, не догадается, осторожно попросила ее. Главное, не спугнуть. Психи, они ведь пугливые. А тут, похоже, нормальных теток не водится. Одна седая, другая... Не разглядела я ее в полумраке коридора. Ну, а эта чернявая лишь на первый взгляд была ничего, зато сейчас стояла с идиотской улыбкой и не шевелилась. Видимо, тоже решила не отбиваться от местной компании неуравновешенных особ. А может, она просто задумала скормить меня карнаэльским монстром, если таковы здесь водятся, и избавить тем самым Арацельса от абузы. Может, именно поэтому девица так радостно скалилась, стояла себе в комнате по ту сторону активированной печати, гадина, Какого лешего ей вообще здесь понадобилось? Додумать мне не удалось, так как брюнетка наконец ожила и потянулась руками к прозрачному щиту, намереваясь его разорвать». И кто изобрел эту печать? Чтобы поставить, надо кучу всяких знаков начертить в воздухе и при этом ни разу не сбиться, а разорвать. Да просто выйти из комнаты и все. Нет печати. Прощай, безопасность. Или после ночки за стенами Каэры девушки от ужаса так туго соображают, что ни на что более сложное, чем перешагнуть порог, не способны. Хорошая тема для размышлений. Будет о чем сегодня подумать за кружкой ароматного вина. Вот только что это лицо Мэл так странно вытянулось и взгляд растерянно заметался, а? Нет. Ну не может же так по жизни не вести. Сначала Ринга, теперь это Арре, которая никак не может расплести собственноручно наложенные чары. Да она уже чуть ли не трясет недовольно мерцающие переплетения, пытаясь их разорвать, а им хоть бы хны. Лениво забрызгали искрами и отказались поддаваться на провокацию. И как все действия трактовать? Печати тоже с Гонором бывают? Или кто-то серьезно вознамерился устроить мне ночную прогулку по Карнаэлу. Страшно почему-то не было. Напротив, меня понемногу начал разбирать смех. Тихий, отрывистый, истеричный. Такими темпами я первая пополню коллекцию местных психов. Еще и ринга для компании с собой возьму. Вон как испугался малыш. Даже жевать перестал. А глаза-то как выпучил, глядя на неудачные попытки брюнетки порвать магическую паутину. За спиной раздался вздох, мощный и протяжный, вздох облегчения. Мел отчаянно взвыла, неприлично ругнулась и дернула за нити. Ее отбросило метра на три, затем прокатило по полу еще пару метров, а проклятая печать хищно сверкнула, теперь уже багряным заревом, едва не ослепив меня. И почему в душе зрело такое паршивое чувство, что автор кляксы еще и в магическом щите покопался, а? Или у меня тут много доброжелателей, мы просто еще не представлены друг другу? Хм, похоже, что все впереди. «Беги!» – кое-как приподнявшись на локтях, проговорила девушка. Она тряхнула головой и застонала. Хорошо ее, видать, приложила. «Беги к дежурному хра...» Голос пропал, так как красная дрянь, затянувшая проход из переплетения нити, превратилась в полупрозрачную завесу, внутри которой слабо дергалась попавшая во вражеский плен паутинка. «Вот вам и охранная печать. Нет, это комната ужаса, а не дом с привидениями». Мел переводила взгляд со своего запястья на меня и обратно. Ее губы шевелились, но я ничего не слышала. Со скоростью ветра на плечо забрался Ринго и, жалобно пискнув, повис камнем на моей шее, а где-то справа по стенам прокатился очередной вздох. Это послужило сигналом. Сорвавшись с места, я понеслась, куда глаза глядят, отчетливо понимая, что знакомая планировка Корнаэла неумолимо меняется». И как попасть в храм, если коридоры, насмешливо мигая огнями факелов, исчезали и тут же появлялись в новых местах? Как мне добраться до рабочей зоны хранителей? Где она вообще?» Я бежала наугад, доверившись своему чутью. Сзади раздавались то ли смех, то ли говор, то ли неопределенные звуки, которым мое буйное воображение приписывало все что угодно, не скупясь на самые мрачные домыслы. Рука нащупала в кармане сложенный нож. На сердце сразу как-то потеплело. Нет, мне не страшно, совсем не страшно, а коленки дрожат. Так это от эмоционального перенапряжения. Уф, как же хочется провалиться сквозь землю, чтобы... «А-а-а!» – заорала я в унисон с оглушительным визгом ринга, когда ощутила, как ускользает из-под ног твердая поверхность. «Чтоб вам всем, ну не в буквальном же смысле слова, провалиться!»